бросить на тони вызывающий взгляд. Если бы коробка была уже вскрыта к тому времени, как на самом деле и было, а тем более, если бы её открыли накануне, что тоже вероятно. У Андре было сколько угодно времени, чтобы подмешать яд в одну из банок с джемом. Если упаковка была не тронута, то напротив, у него просто физически не хватило бы времени проделать это за те 2 минуты, что он пробыл в лавке. Мама же де Пьер было мало, чтобы Андре одна заплатила за смерть Никола. Ей хотелось отомстить и Тони тоже. Мне бы хотелось заметить, начал метр Дюмарье подропнуть, поднявшись в зале. Вашу точку зрения вы изложите с судейм в защитительной речи. Тони не видел Андре. Газеты потом писали, что в этот момент она улыбнулась. А в одной даже отметили, что её улыбка была платоядный. В последних рядах, слева от выхода, он впервые увидел сестёр Молар в одинаковых шляпках и платьях, с одинаковыми сумками на коленях, с лицами, которые казалось ещё больше походили на две луны при зеленоватом освещении зала. Во время предварительного допроса, который проводили перед допросом Тони, Андре гордо заявила или вернее бросила судьям и всей публике, как откровение, Я не убивала своего мужа. Но возможно, я бы это и сделала, если бы он зажился на этом свете. Я любила Тони и до сих пор люблю его. Каким образом вы хотели избавиться от мадам Фальконы? Меня это не волновало. Я написала ему: "Теперь ты и стал ждать, доверяясь ему. Ждать чего?" что он станет свободным, потому что мы решили, что он сделает это, как только я освобожусь. Вы не предполагали, что он может её убить. Тогда, выпрямившись и высоко подняв голову, она произнесла своим красивым грудным голосом: "Мы любим друг друга". Поднялся такой шум, что председатель пригрозил удалить всех из зала. Всё было решено с самого первого дня, и это был не один день. Когда умер Никола, ни другой день. День убийства Жизель. Всё началось 2 августа прошлого года в голубой комнате, залитой солнцем. Когда Тони стоял обнажённый и очень довольный собой перед зеркалом, в котором отражалась распростёртая, словно распятая Андре. Тебе больно? Нет. Сердишься? Нет, жена не будет тебя расспрашивать, не думаю. Но она хоть иногда задаёт тебе вопросы. Жизель ещё была жива. И вскоре после этого диалога он увидит её вместе с Мариан в их новом доме. У тебя красивая спина. Ты меня любишь, что не? Кажется, да. Ты не уверен. Любил ли он её? Их разделял жандарм, и Андре, наклоняясь время от времени, чтобы взглянуть на него, с тем же выражением, что и тогда в голубой комнате в Триане. Ты бы мог прожить со мной всю жизнь. Конечно. Слова потеряли смысл. Вот чем они занимались с забавной торжественностью. Они занимались вещами, которых не существует. Играли человеком, которого больше не было. Помощник генерального прокурора говорил весь день после полудня и закончил выступление весь в поту, потребовав высшей меры наказания для обоих. Следующий день был посвящён речам защитников, и только в 8 часов вечера присяжные удалились на совещание. Нас остался один шанс, объявил метр де Марье, миря шагами крошечную комнату. Тони был куда более спокоен. Верил ли адвокат в его невиновность? Сомневался ли? Неважно. Демарье той дело поглядывал на часы. Уже была половина десятого, а звонка, возвещающего о продолжении заседания, всё не было. Это хороший знак. Обычно, когда обсуждения затягиваются, это значит Они ждали ещё полчаса, потом все расселись по местам. Одна из лам